Путешествие 11 День начался с неприятностей Беспорядок, царивший в доме с тех пор, как я отдал слугу в ремонт, донимал меня все сильнее Ничего нельзя было найти В коллекции метеоритов завелись мыши Изгрызли самый красивый хандрит. Когда я варил кофе, молоко убежало. Этот электрический олух задевал куда-то тряпки и носовые платки. Надо было отдать его в починку еще тогда, когда он начал чистить мои ботинки изнутри. Пришлось вместо тряпки взять старый парашют. Я пошел наверх, протер метеориты и поставил мышеловку. Всю коллекцию я собрал сам. Это не особенно трудно. Надо только подойти к метеориту сзади и прихлопнуть его с очком. Тут я вспомнил о гренках и побежал вниз. Ну, конечно, сгорели до черна. Я выбросил их в раковину. Та сразу же засорилась. Я махнул на это рукой и заглянул в почтовый ящик. Он был забит обычной утренней почтой. Два приглашения на конгрессы в глухих захолустьях крабовидной туманности. Проспекты, рекламирующие крем для полировки ракет, свежий номер млечно-путевого обходчика, в общем, ничего интересного. Последним был толстый темный конверт с пятью печатями. Я взвесил его в руке и распечатал Тайный, уполномоченный, по делам карелирии, имеет честь пригласить господина Иона Тихого, на совещание, которое состоится 16-го настоящего месяца в 17.30 в Малом зале Ламбритания. Вход только по приглашениям после просвечивания. Просим хранить настоящее дело в тайне. Неразборчивая подпись, печать и красная надпечатка наискось. Дело космической важности секретно. «Ну, наконец-то», — сказал я себе, — «кореллирия, кореллирия!» Это слово мне было знакомо, но откуда? Я заглянул в космическую энциклопедию. Там была только Картулания и Керсимпилия. Любопытно, — подумал я. В Альманахе кореллирии тоже не оказалось. Да, это было действительно любопытно. Не иначе, как... Тайная планета Вот это по мне Пробормотал я и начал одеваться Было лишь 10 часов Но приходилось сделать еще поправку На кретинослугу. слугу Носки я нашел почти сразу В холодильнике И уже решил было, что могу проследить ход мыслей Разладившегося электромозга Как вдруг обнаружился Неожиданный факт Нигде не было брюк Никаких В шкафу висели одни сюртуки я обыскал весь дом, даже ракету перетряхнул. Ничего. Я убедился лишь, что этот старый железный чурбан вылокал все растительное масло у меня в погребе. И, похоже, недавно, неделю назад я пересчитывал банки, все они были полны. Это меня так разозлило, что я всерьез задумался, не сдать ли его все же на слом. Ему, видите ли, не хотелось рано вставать, и уже несколько месяцев он затыкал себе наушники воском. Звони хоть до второго пришествия Он объяснял, что это, мол, по рассеянности А на угрозу вывернуть у него пробки только дребезжал Знал, что я в нем нуждаюсь Я разделил весь дом на квадраты по системе Пинкертона И принялся прочесывать его так, будто искал булавку В конце концов отыскалась квитанция из прачечной Этот негодяй отдал в чистку все мои брюки Но куда подевались те, что были на мне накануне? Я никак не мог вспомнить. Между тем подошло время обеда. Заглядывать в холодильник не было смысла. Кроме носков там лежала только почтовая бумага. Я уже был близок к отчаянию. Достал из ракеты скафандр, надел его и пошел в ближайший универмаг. На улице кое-кто на меня косился, но все же я купил две пары брюк, одни черные, другие серые. Вернулся в скафандре, переоделся и злой как черт поехал в китайский ресторан. Съел, что подали, запил раздражение бутылкой Мозельского и, взглянув на часы, убедился, что скоро пять. День пропал. Перед Ламбританием не было ни вертолетов, ни автомобилей, ни даже самой завалящей ракеты. Ничего. Ах, вот даже как, мелькнуло у меня в голове. Через обширный сад, засаженный георгинами, я прошел к главному входу. Долго никто не открывал. Наконец крышечка дверного глазка сдвинулась, невидимый взгляд изучил меня, и двери приоткрылись настолько, чтобы я мог войти. «Господин тихий», — сказал встретивший меня человек в торчащий из кармана микрофон. «Проходите наверх, левая дверь, вас уже ждут». Наверху веяло приятной прохладой. Я вошел в малый зал и увидел, что нахожусь в избранном обществе. Кроме двоих за столом Президиума, которых я прежде не видел, на обитых бархатом креслах восседал весь цвет космографии. Я заметил профессора Гаргарага и его ассистентов. Поклонившись коллегам, я сел сзади. Один из незнакомцев, высокий с сединой на висках, достал из ящика стола каучуковый колокольчик и беззвучно зазвонил. «Что за адские предосторожности?» — подумал я. «Господа ректоры, деканы, профессора, доценты и ты, уважаемый Ион Тихий», — заговорил он, поднявшись. «В качестве уполномоченного по абсолютно тайным делам я открываю особое совещание по вопросу о коррелирии. Слово имеет тайный советник Ксафириус. В первом ряду... Стал широкоплечий, плотный, молочно-седой мужчина, зашел на трибуну, слегка поклонился слушателям и начал без всяких вступлений. «Господа! Примерно 60 лет назад из Йокагамского планетного порта отправилось торговое судно млечной компании «Божий Дар-2». Этот корабль под командованием опытного пустопроходца Астракентия Пиапа вез штучный груз на Орикландрию, планету Гаммы Ориона. Последний раз он был замечен с галактического маяка вблизи Цербера, а потом бесследно исчез. Страховая компания Securitas Cosmica, сокращенно именуемая Секос, по истечении года выплатила полную сумму страховки за пропавшее без вести судно. А примерно две недели спустя некий радиолюбитель с Новой Гвиней принял радиограмму следующего содержания. Оратор взял со стола листок и прочел. «Каркулявшел швихнувша, шпашивши божиш в шар». Тут, господа, мне придется углубиться в подробности, необходимые для лучшего понимания дела. Этот радиолюбитель был новичком и вдобавок шепелявил. Из-за шепелявости, а также, надо полагать, из-за неопытности, он исказил послание, которая согласно реконструкции предпринятой экспертами Галакта Кода гласила «Калькулятор свихнулся, спасите Божий дар». Изучив текст, эксперты пришли к выводу, что тут имел место редкий случай бунта в абсолютной пустоте – бунта корабельного калькулятора. Поскольку с момента выплаты страховки судвладельцы уже никоим образом не могли претендовать на пропавшее судно, ибо все права, включая право собственности на груз, перешли к Секосу, а компания предложила агентству Пинкертона в лице Абстрагазии и Мнемониуса Пинкертонов заняться расследованием этого дела. Дознание, проведенное этими многоопытными детективами, установило, что калькулятор, модель в свое время оборудованная по высшему классу, но ко времени последнего рейса, достигшей уже преклонного возраста, с некоторых пор действительно жаловался на одного из членов команды. Этот ракетчик, некий Симилеон Гиттертон, по словам калькулятора, дразнил его на всяческий лад, снижал входное напряжение, щелкал по лампам, донимал насмешками и даже такими недостойными прозвищами, как «жестянка дебильная», «проволочные мозги» и так далее. Гиттертон все отрицал утверждая, что у калькулятора просто галлюцинации. Такое и в самом деле случается с пожилыми электромозгами. Впрочем, эту сторону дела подробнее осветит профессор Гар-Гаррак.